Глава 30. Причины следствия. Миссия найти и не прикончить. Честно говоря, пока я планировала свои разыскные мероприятия, придумала сразу несколько последовательных маневров. Что буду делать, если простейшее – взять и позвонить по хорошо известному мне номеру – не сработает. В конце концов, я знаю, в каком доме Анькин парень снимает квартиру и знаю, что консьержа там нет, а вот бабушка-соседка глухая, открывающая всем без разбору, очень даже есть. А если Аньки нет на квартире Илюхи, то можно же и до ее маменьки дозвониться. Маменька у Аньки беспокойна и очень печется, чтобы беспутная дочечка все-таки получила образование. За новость о прогуле может словить Мегеру и отнять у Аньки ее модненькую машинку. Для Капустины это почти то же самое, что ампутировать ноги. Как же она и на новой вписке без тачки появится. Размышляя об этом, ощущаю, как же сильно я на нее по-прежнему злюсь. Она бесит меня всем. Особенно тем, что я не разглядела в ней двойного дна, гнили вот этой стервозной. Ладно. Зачем бесцельно булькать ядом внутри себя, если им можно прицельно плюнуть в своего обидчика? Пора приступать к реализации своей мести, и первый шаг на этом пути — позвонить бывшей подружке, а уж потом... К моему удивлению, Анька берет трубку после третьего гудка и обламывает мне такой продуманный план возмездия. Я уж думала, не позвонишь. Ее голос звучит язвительно. Боже, неужто ты мне деньги вернуть решила? Только после того, как ты вернешь мне все курсачи, что я для тебя делала, холодно отрезаю я. «Совесть даже не шевелится. Она у меня такая, любит спать в тени моей злопамятности». «Ух ты, ух ты, какие мы грозные зубы отрастили!» Анька хихикает, и именно в эту секунду я понимаю, что ее голос звучит не очень-то и трезво. «И чего ты хочешь от меня, свет моих очей? Лучшая подружка, сестрица моя не по крови, а по духу. Слушать вот это все почти то же самое, что ощущать, как тебя распарывает острый нож». «Ага, именно так мы и считали, сдружившись насмерть с первого курса». ночевки, девишники, совместные тусовки. Мы даже ради хохмы придумали свое приветствие, как подростки, просто потому что это прикольно же. Как можно думать об этом и не испытывать боль, не понимаю. Я знаю, что ты не послала ректору ту запись, произношу сквозь зубы. Что ты за нее хочешь? А кто спрашивает? Анька опять-таки пьяненько хихикает. Катя Иванова или Юль Владимирович? А ты что, решила у него выбить поблажки на экзаменах до защиты диплома? Язвительно уточняю я. Что, на свои мозги уже нет надежды? Это казалось обычной грызней двух рассорившихся девиц, но закончилось это странно. Ни привет, ни до свидания, просто глухо удар чего-то твердого в динамике обрывок пронзительного протяжного воя на фоне, и лай, высокий, такой визгливый, знакомый Это лайч шпиц простофиля, противно псина той самой глухой бабуленции. Что ж, значит, бухает капустина уже дома. Как хорошо, что снимают они недалеко от универа. Дойду до нее прямо сейчас. На пару кройху опоздаю, что ж, он ведь сам меня послал, о судьбе записи справится. Только бы не убить ее, только бы не убить, а еще желательно не покалечить. С нее ведь станется и в полицию пойти и побои снять и в меня пальчиком тыкнуть и идти мне с моим любимым братцем по этапу в соседней шеренге, которая только для девочек. Какая удивительная вещь мой боевой настрой. Я искренне уверенно, увижу Капустину, буду едва сдерживаться от того, чтобы не отпинать ее ногами, потому что столько вранья и ради чего? Ради того, чтобы отомстить преподу, который не позволил залезть к нему в штаны. Блин. Когда я складываю два и два, меня снова начинает подташнивать от ярости. Господи, как же долго она прикидывалась другой, не этой долбанутой стервой, что не принимает отказов, а другой, отзывчивой, верной подругой, из тех, что сныкает случайно выпавшую на экзамене шпору или прикроет перед навязчивым придурком на вечеринке, послав его подальше. Мне даже было несложно ей помогать, несложно объяснять простейшее, а поначалу она не знала даже о зов геометрии, мягко говоря, вводя меня в ступор. Это ведь профильный предмет, по нему очень жесткий вступительный. Неважно, Все это неважно. Я не должна думать о том, какую Капустина для меня притворялась. Лишь о том, как мне не допустить нанесения урона моей нынешней жизни. И Ройха все-таки хорошо бы выручить. Он мудила, конечно, и относится ко мне, как к какой-то безмозглой дурочке, но все же преподаватель он крутой. Специалист тоже. Я все воскресенье в любую свободную от встречи с белым другом минуту любовалась на потрясающе легкую, изящную в своей элегантности и современную фазенду вознесенских. Я бы хотела продолжать учиться у такого крутого архитектора. Хотя бы учиться. Я налетаю на эту мысль, как на посреди тихой заводи. Останавливаюсь, чтобы перевести дух и сосредоточиться на цели снова. И понимаю, что не одна стою посреди двора Анькиного дома. У ее подъезда неожиданно для середины рабочего дня толпится человек пятнадцать. И все какие-то охреневшие. И то и дело задирают головы вверх. Что там такое? Тереблю я дворника за рукав, одновременно пытаясь выглядеть, как при минимуме толкучки добраться до подъезда. Девка какая-то прыгать собралась. Чего? Я пячусь назад, задирая голову и сама. Вижу ее. Стоит на внешнем краю балкона, смотрит вниз со своего восьмого этажа. Ветер полощет в своих струях светлые ее волосы. Впрочем, видеть цвет волос мне не было нужды. Я узнала капустину, под ним только штанам кораллового цвета. Вместе покупали. Нет слов. Один вопрос только. Аня, ты ебанулась? И надо скорее его задать лично, а то могу и опоздать. Я вхожу в толпу, словно раскаленный нож в масло. Знаю, что так всех распихивать локтями невежливо, но мне надо, мне очень надо, прямо сейчас. Вызвали уже полицию? Слышу за спиной голос дворника. А так хата заперта, без них не вскрыть. Откройте! Я лихорадочно сгребаю за рукав первого попавшегося мне на глаза знакомого. Точно видел в лифте, точно из этого подъезда. Парень не так-то выглядел, а чешуевшим, а моя вставшая дыбом сущность явно впечатляет его еще сильнее. Двери подъезда открываются передо мной с противным песком, будто бы даже слегка издевательским. «Ты не успеешь!» — слышу я, кажется, даже в шевелении воздуха. Лифт сволочь еле тащится, но на восьмой по лестнице бегом. Я точно не заберусь быстрее. Господи, только бы не застрять. Весь в ухлам из сумки я вытрясаю, как только вылетаю на лестничной площадке. И все летит во все стороны, второй раз за сегодняшний день. Только сейчас ловить разлетевшиеся листы мне некогда. Мне надо, да где же? Тысячу лет назад, кажется, в прошлой жизни я возвращалась с Анькой из клуба с шумной, развеселой тусовки. Подружка была на веселе и не могла удержать ключ ровно, чтобы в скважину вошел. Я смогла. И по инерции сунула связку ее ключей в свою сумку. Потом вернула, но ключ от входной двери зацепился за скобу с и слетел с брелочного кольца. Позже я не один раз натыкалась пальцами на дурацкий ключ. Думала, что надо бы его вернуть, и почти сразу теряла эту необходимость из головы. Анька давно сделала новый дубликат и сама постоянно забывала напомнить. И... Господи, как хорошо, что я сегодня сумку взяла. Могла же взять рюкзак. Как водится, скотский кусочек металла не находится сразу. Находится спустя долгих несколько минут розысков. Да не где-нибудь, а за подкладкой. Так что приходится искать, в какую-то дырку он умудрился провалиться. Ура! Руки с ключом трясутся почти так же, как у Аньки после той вечеринки. Но я каким-то чудом попадаю, проворачиваю, дергаю тяжелую дверь. Господи, какое счастье, что вторую дверь никто не запирал! Лечу сквозь квартиру перескакивая через раскиданные шмотки, и бутылки добрую дюжину винных бутылок темного стекла охренеть не встать. Да, капустина не аккуратистка. да, творческая преисподняя самый комфортный стиль жизни для нее, но, чтобы так, да еще и такое ощущение, что сюда заглянул облезлый зверик, запой. Куда Илюха смотрит? Ответ на этот вопрос я получаю, когда замедляю шаг, проходя через спальню, ведущую к балкону, когда вижу опустевшие книжные полки, на которых раньше Илюха выставлял свои томики современных литр-РПГшников, пустой и настежь распахнутую его половину шкафа. Он ушел, бросил Аньку, так она из-за этого. Мысли я додумать не успеваю. Замира на балконном пороге, глядя на напряженный, уже начавший синеть костяшки Анькиных пальцев, вцепившиеся в перила. Ничего не говорю, но Анька все равно ко мне оборачивается. Ее глаза, они пустые-пустые, только ветер в них и свистит. — Привет, котенок! Буднично улыбается будто и не стоит над грёбаной восьмиэтажной бездной. Не поможешь мне? Помочь? спрашиваю растерянно, потому что стоило подойти к ней, и одолел ступор. Что вообще предлагается говорить в такой ситуации? Может, она случайно туда вылезла и обратно уже не может? Как можно на ту сторону балконных перил на восьмом этаже вылезти случайно? Толкни меня, пожалуйста. Анька произносит это спокойно, как будто просит списать задачку. Я, мне пиздец как страшно. Ты с ума сошла? Спрашиваю сипло, ощущая, как мелко дрожат руки. «Что, не хочешь мараться?» Анька приподнимает бровь. «Да, понимаю. Еще посадят из-за меня. Ладно, я сама сейчас». Все происходит быстро, в считанные мгновения. Она покачивается вперед, в последний момент не выпускает перил, но срывается ногой с мизерной бетонной кромки. И я слышу короткий Анькин вскрик. Я вижу лишь только смазанный воздух, а потом ощущаю себя у стальной балконной оградки. В три погибели согнувшись, повиснув на пузе обеими руками, стискивая запястье этой идиотки. Поймала я ее, поймала. Только вот, блядь, дальше-то что? Глаза медленно, но верно осознают высоту, на которой мы висим. Мозг в панике отмечает, что перила подо мной пошатываются. Мы снова с Анькой встречаемся глазами. Самый кошмар в том, что я не вижу в них страха. Слышала, самоубийцы могут в последний момент испугаться за свою жизнь. А она? Отпусти. То ли просят, то ли требуют. А у меня руки, сука, потеют. «Нахер, иди!» — рычу и пытаюсь подтянуть ее повыше. «Ну, давай, Катя, ты же тренируешься, ты же только силой сжатых бедер можешь держать вес своего тела на пилоне. Ага. Только пилон-то не находится на высоте двадцати четырех метров, а меня от высоты уже начинает подташнивать. Отпусти, я...» Анька не успевает заговорить, два мужика в МЧСовской форме, невесть откуда взявшиеся, берут меня в клещи. Меня за шкирку, Аньку за руку, выволакивают нас наверх. Никогда не думала, что буду бесконечно счастлива тому, что меня практически швырнут на кафель. Более того, лежу на нем, смотрю в гребаное небо и смеюсь, как истеричка. Господи, я надеюсь, вот на этом припасенный для меня трэш у тебя закончился. Зря надеюсь.